Книга третья. Глава тридцать вторая. Иокогама. Суббота, двадцать девятое ноября. — Мы обогнали флот два дня назад, мистер Малкольм, Джейми, — добродушно произнес капитан клипера, в глубине души потрясенной переменой, произошедшей с Малкольмом, которого он знал с пеленок. и с которым совсем недавно, каких-нибудь три месяца назад, он шутил и смеялся в Гонконге за бокалом виски. Желтовато-бледное, изможженное лицо, странный, отрешенный взгляд, эти трости, без которых он теперь не мог не только ходить, но даже стоять. Мы шли под всеми парусами, шестибальный ветер дул нам прямо в корму, неслись, как угорелые. Они же никуда не спешили, и правильно делали, потому что никак им не след терять хоть одну из этих посудин с углем, которые они тащили на буксире. Его звали Шиллинг, и он только что прибыл на берег со своего корабля «Танцующее облако», появившегося в его Ио Иокагаме, совершенно неожиданно. Этому высокому бородатому человеку с обветренным лицом было сорок два. Двадцать восемь из них он служил благородному дому. Мы просто поприветствовали их, не снижая хода. Чаю, капитан?» — спросил Макфей, механически наполняя его чашку. Из долгого общения он знал, что это был любимый напиток капитана. В море он пил его постоянно, днем и ночью, тяжело нагружая чашку сахаром и концентрированным молоком. Они сидели в комнатах Малкольма за большим столом, и, как и Тайпен, Джейми едва слушал, приковавшись взглядом к запечатанному пакету с почтой под мышкой у капитана. На пакете был оттиснут герб благородного дома. — Благополучного вам плавания, капитан. — Благодарю вас, сэр, и... — И удачи вам, мистер Струан, во всем. И вам, Джейми. Он повернулся и направился к двери, а Малкольм тем временем сломал печать на пакете. Но прежде чем капитан успел коснуться дверной ручки, дверь открылась. На пороге стояла Анжелика. Капор, темно-синее платье, перчатки, зонтик от солнца. Она лучилась так, что у всех трех мужчин перехватило дыхание. — О, прости, Шерри, я не знала, что ты занят. — Да нет, все хорошо. Ходи, Малкольм неуклюже поднялся на ноги. «Позволь представить тебе капитана Шиллинга с танцующего облака». «Ламсью, такой роскошный корабль. Вам очень повезло». «Да-да, так оно и есть, мисс», — сказал Шиллинг, улыбаясь ей в ответ. «Клянусь Господом», — подумал он, не встречавшийся с нею раньше. «Кто стал бы винить Малкольма?» «Всего доброго, мисс!» — он отдал честь и вышел, уже против своей воли. «Теперь он с удовольствием задержался бы ненадолго». «Прости, что отрываю тебя, Малкольм, но ты просил зайти за тобой перед обедом. Сегодня мы обедаем у сэра Уильяма. И ты не забыл, что сегодня днем у меня также урок фортепиано с Андре?» и я договорилась, что в пять часов нам сделают дагеротип. Привет, Джейми. Наше с тобой изображение? Да. Ты помнишь того смешного итальянца, который прибыл на сезон с Гонконга с последним пакетботом? Он их и изготовляет. И он гарантирует, что мы получимся очень красиво. Тревоги Малкольма. отступили куда-то на второй план. И он каждой своей частичкой ощущал ее присутствие, обожая ее до безумия, хотя расстался с ней всего лишь час назад. Кофе в его комнатах в одиннадцать, порядок, который она завела и который доставлял ему огромное наслаждение. Ему казалось, что за последние две или три недели ее любящая нежность расцвела еще больше, Хотя она проводила много времени, катаясь верхом, стреляя из лука, занимаясь фортепиано, планируя званые ужины и вечера, делая записи в дневнике или составляя письма, обычное времяпрепровождение для всех них. Но каждый миг, который она проводила с ним, она была настолько внимательна и нежна, насколько этого только можно было ожидать от женщины. Ее любовь и его страсть к ней росли день ото дня. Сила этих чувств была непреодолима. «Обед назначен на час, дорогая. Сейчас же лишь самое начало первого», — сказал он, и как ему не хотелось, чтобы она осталась, добавил. «Ты не дашь нам еще несколько минут?» «Разумеется». Она грациозно, словно танцуя, скользнула к нему через кабинет, поцеловала его и прошла к себе в соседние покои. Тонкий аромат ее духов остался в качестве восхитительного напоминания. Его пальцы дрожали, когда он сломал последнюю печать. Внутри оказалось три письма. Два от его матери. Одно для него, второе для Джейми. Третье письмо было от Гордона Чена, их компрадора и его дяди. «Держи!» — сказал он, протягивая Джейми его письмо. Сердце бешено колотилось у него в груди. и он от всей души жалел, что Шиллинг привез их. Его два письма жгли ему пальцы. «Я оставлю тебя пока», — ответил Джейми. «Нет. Скверным новостям нужна компания», — Малкольм поднял глаза. «Открой свое». Джейми подчинился и быстро прочел его. Его лицо покраснело. «Что-нибудь личное, Джейми?» «Здесь сказано». Дорогой Джейми, она впервые за последние годы воспользовалась этой старой формулой в письме ко мне. Вы можете показать это моему сыну, если пожелаете. Я посылаю Альберта МакСтруана из нашей конторы в Шанхае сразу же, как только смогу это устроить. Вы должны сделать его своим заместителем и научить всему, чему можете, относительно всех наших операций в Японии, с тем, чтобы, если только не произойдут две вещи, он мог безболезненно для компании принять у вас дела, когда вы покинете торговый дом Струанов. Первая из этих вещей заключается в том, что мой сын будет в Гонконге до Рождества. Вторая – вы будете сопровождать его. Джейми беспомощно посмотрел на него. «Это все. Только подпись». «Это не все», — произнес Малкольм. «Его собственное лицо горело. Как только Альберт прибудет, он может с тем же успехом проваливать отсюда». «Не будет беды, если он побудет здесь несколько дней. Посмотрит, что и как. Он хороший парень. Мать!» «Я никогда не думал, что она может быть такой жестокой. Если я не подчинюсь и не бухнусь ей в ноги, ты будешь уволен, а?» Взгляд Малкольма скользнул к бюро. Последние несколько недель он предпринимал огромные усилия, чтобы ограничить прием лекарства одним разом в день. Несколько раз это у него не получилось. Он посмотрел на письма, вскрывать их не хотелось. Это грязный трюк с ее стороны, использовать Джейми, чтобы сильнее надавить на меня. Это гнусно. Она имеет определенные права, заметил Джейми. Тайпен я, а не она. Завещание отца все четко сказано. Голос Малкольма звучал тускло. Мысли разбредались. Ты Тайпен. Это было сказано с теплотой, хотя Джейми и знал, что это неправда. Джейми подождал, затем произнес. «Крикни мне, если понадоблюсь. Я пойду займусь остальной почтой». Он вышел. Малкольм не слышал, как дверь закрылась за ним. В конце письма его матери стоял под скриптом «Я люблю тебя». Значит, никакого секретного послания в нем не было. «Мой дорогой, любимый, но заблудший сын!» Я намеревалась приехать с танцующим облаком, но в последний момент решила остаться, потому что Дункану стало хуже, у него опять круп. Возможно, то, что я хочу сказать, даже лучше изложить на бумаге. Тогда не возникнет никаких неясностей. «Я получила!» твои сумасбродные письма о том, что ты будешь, а чего не будешь делать, о твоей так называемой помолвке, Джейми Макфея, мисс Ришо и так далее, и о пяти тысячах ружей. Я немедленно написала и отменила этот непомерный заказ. Пришло время для открытых решений. Поскольку тебя здесь нет, и ты не собираешься делать то, о чем я прошу, я приму их сама. Для твоей конфиденциальной информации я имею такое право. Когда твой отец умирал, бедный человек, времени ждать твоего возвращения не было, поэтому чуть ли не с последним дыханием он де-факто... сделал меня Тайпеном в соответствии со всеми условиями, оговоренными в завещании Дирка Струана. Некоторые из них ужасны, в соблюдении каждого из которых необходимо поклясться перед Богом до того, как ты узнаешь о них, и которые должны передаваться только от Тайпена к Тайпену. В то время мы ждали, что ты немедленно вернешься, и я сразу же передам тебе власть. Один из законов Дирка гласит, долг Тайпена состоит в том, чтобы клятвенно подтвердить свою веру в пригодность своего преемника. В данный момент я не могу этого сделать в отношении тебя. Все это вместе с тем, что последует ниже, опять же предназначено только для твоих глаз. Предание этого огласки повредит дому струанов, поэтому сожги письмо, сразу же, как прочтешь его. С сегодняшней почтой В Шотландию я предложила пост Тайпена твоему двоюродному брату Локлину Струану, сыну дяди Робба, оговорив при этом четыре условия. Первое, что он немедленно прибудет в Гонконг и будет готовиться здесь три месяца. Как тебе хорошо известно, он прекрасно знаком с операциями нашего дома лучше, чем ты, если говорить о Великобритании, хотя в целом ты гораздо больше подходишь на этот пост и лучше подготовлен. Второе. Он соглашается держать все это в секрете. Третье, в конце испытательного срока, как перед Богом, я сделаю окончательный выбор между им и тобой. Мое решение, разумеется, будет обязательным. Четвертое, что если ты отдумаешься, он соглашается, что я должна выбрать тебя, но он станет следующим тайпеном, если у тебя не будет сыновей, Дункан будет наследовать ему. Одуматься для тебя, мой сын, означает без промедления вернуться в Гонконг. В самом крайнем случае, не позже Рождества. Одному, не считая Джейми Макфея и доктора Хуга, если ты пожелаешь иметь его рядом, для обсуждения твоих планов на будущее, исполнения неотложных обязанностей и подготовки к той должности, на которую тебя прочили с самого твоего рождения. Если ты покажешь себя удовлетворительно, я сделаю тебя тайпеном в тот день, когда тебе исполнится 21. 21 мая. Я показала это письмо Гордону Чену и попросила его дать комментарии там, где это необходимо. Наш компродор должен, должен, по закону Дирка, участвовать в передаче власти. Твоя преданная мать. По скриптум я люблю тебя. И добавочный пост постскриптум, благодарю тебя за новости из парламента, а еще одно из их обычных глупостей. полученные странным образом через посредство нашего архиврага Грейфорта. Берегись его. Он замышляет недоброе. Но, с другой стороны, ты знаешь это лучше меня, да. До нас тоже дошли слухи, хотя губернатор отрицает, что ему что-либо известно об этом. Я уже написала нашим парламентариям об этих слухах и предложила положить конец подобной ерунде. если они окажутся правдой, а также в Бенгалию, чтобы предупредить их. После получения твоего письма я написал им еще раз. — Тебе действительно пора возвращаться домой и приступать к исполнению своего долга и решению наших постоянно растущих проблем. — Долга! — скричал Малкольм, упершись взглядом в стену. Скомкал письмо. и со всех сил запустил им в нее!» Резкое движение причинило ему боль. Он поднялся на ноги, ринулся к бюро. Маленькая бутылочка содержала его вечернюю дозу. Он одним глотком осушил ее, с громким стуком поставил на дубовую крышку, выругался, доковылял до кресла и почти упал в него. «Она не может! Не имеет права это! Это сука!» Не может так поступить. Вернуться одному означает только то, что я должен вернуться без Энджел, чтобы обсудить. Я не собираюсь этого делать и не позволю ей вмешиваться. Он продолжал наполовину мысленно, наполовину вслух сыпать проклятиями, пока опиат не вошел в его кровь и не наступило мертвящее успокоение. Через некоторое время он заметил второе письмо от компрадора Гордона Чена, сводного брата его отца, одного из многих незаконно детей Дирка Струана. «Мы знаем о трех», — произнес он вслух. «Мой дорогой, дорогой племянник...» Я уже писал о том, с каким прискорбием узнал о твоем плохом ее сиранах и происшествий. Еще горше мне слышать об отчужденности, возникшей между тобой и твоей матерью, которая обещает стать опасной и могла бы разрушить наш благородный дом. Посему мой долг объяснить тебе все и дать совет». Она показала мне свое письмо к тебе. Я не показывал ей своего и не буду этого делать. В своем я ограничусь лишь тем, что касается должности Тайпена. И кроме этого дам тебе свой очень личный совет по поводу девушки. Будь китайцем. Факты. Хотя ты... формально являешься наследником моего сводного брата твоя мать совершенно справедливо указывает что ты не прошел обязательных церемоний аттестаций не принес клятв и не поставил подписи указанных завещаний моего досточтимого отца которые являются необходимыми прежде чем ты сможешь стать тайпеном и которые признаются действительными только в том случае, если они лично засвидетельствованы и письменно подтверждены, как выполненные в соответствии с завещанием текущим компрадором компании, который должен происходить из моей ветви дома Ченов. Только тогда избранный становится Тайпеном. Перед смертью твой отец действительно сделал твою мать Тайпеном, Это было сделано, как подобает, во всех деталях. Я был тому свидетелем. Она — Тайпен по закону, и имеет власть распоряжаться благородным домом. Это правда, что твои отец и мать ожидали, что власть будет передана тебе без промедления, но она права и в том, что одна из обязанностей Тайпена засвидетельствовать перед Богом пригодность своего преемника — Правда и то, что благородный дом управляется только теми решениями, которые принимает Тайпен, будь он мужчиной или женщиной, особенно в отношении выбора преемника и времени передачи власти. Мой единственный совет — будь мудр, проглоти свою гордость, возвращайся немедленно, кланяйся, кланяйся и кланяйся, Прими так называемый испытательный срок. Вновь стань послушным сыном, почитающим своих предков, ради Бога, ради блага нашего дома. Повинуйся Тайпену. Будь китайцем. Малкольм Струан застывшим взглядом смотрел на письмо. Его будущее в руинах, прошлое в руинах. «Все переменилось. Значит, она Тайпен. Мать Тайпен. Если так, — говорит дядя Гордон, — значит, это правда. Она обманом украла у меня мое право первородства. Она сделала это. Моя мать». Но разве не к этому она стремилась все эти годы? Разве она не делала всегда всего необходимого, чтобы починить себе отца, меня, всех нас, где лестью, где мольбами, где слезами, где интригами? Эти ее сводящие с ума молитвы всей семьей и церковь дважды по воскресеньям, Мы, как на веревке, тащимся следом, хотя одного раза более чем достаточно. А выпивка? Пьянство есть мерзость, и чтение цитат из Библии весь день напролет до состояния полного безумия. Никакого веселья в нашей жизни, неукоснительное соблюдение великого и всех остальных постов, беспрестанное воспевание гениальности Дирка Струана, черт бы его побрал!» Вечное причитания, Какой мал ужас, что он умер таким молодым, и никогда ни словом не обмолвилось о том, что он погиб в тайфуне, сжимая в объятиях свою китайскую любовницу. Факт, который был тогда и остается сейчас самым громким скандалом во всей Азии. И вечные проповеди о греховности плоти, слабость отца, смерть сестры и близнецов — Он вдруг сел прямо в своем кресле с высокой спинкой. Безумие! «Именно!» — подумал он. «Не смог бы я упрятать ее в сумасшедший дом! Может быть, она действительно больна? Согласился бы дядя Гордон помочь мне, а я...» Это я сошел с ума. Это я. Малкольм, время обедать. Он поднял глаза и увидел себя. Увидел, как он разговаривает с Анжеликой, говорит ей, как она красива. Но не будет ли она очень сильно против, если он попросит ее пойти туда без него, поскольку ему необходимо принять несколько серьезных решений? Написать письма? Нет, ничего, что затрагивало бы ее, вовсе нет. Так, несколько деловых вопросов. И все это время в голове, как мельничные жернова, с тяжелым скрежетом вращались фразы «Возвращайся один» и «Кланяйся она, Пен. Прошу тебя, Анжелика. — Конечно, если ты этого хочешь. Но ты действительно чувствуешь себя хорошо, любовь моя? У тебя нет жара, правда? Он позволил ей потрогать его лоб, поймал ее руку и притянул к себе, усадив на колени, поцеловал ее, а она поцеловала его и весело расхохоталась. Потом поправила корсаж и сказала, что вернется после урока музыки, пусть он не беспокоится, и что для догеротипа он должен будет надеть вечерний костюм. И «О, тебе так понравится мое новое вальное платье!» А потом он опять остался наедине со своими мыслями. И те же слова перемалывали его мозг «Возвращайся один, Анатой Пен». Как смело она отменить заказ наружья? Что она понимает в здешнем рынке? Тайпен по закону. Значит, она действительно правит всем курятникам и мною? Безусловно, до тех пор, пока мне не исполнится 21, а кто знает, сколько еще потом, пока не перестанет им быть. Пока. А не в этом ли ключ? Не это ли имел в виду дядя Гордон, когда писал «Будь китайцем»? Как это? Быть китайцем. Как поступил бы китаец, оказавшись в такой ловушке, как я? Как раз перед тем, как погрузиться в свой особый сон, он улыбнулся.